— Думаете, что ваша мама могла бы? — спросила Ангела. — Она не знает, — заявил Брайан. — Мне бы и в голову не пришло. Он отвел взгляд, и Гарриет подумала, не рассказывал ли он когда-нибудь матери об о л и с е Гарриет могла представить, что он сейчас чувствует, если это было так. Ангела продолжала спрашивать о других родных и о близких друзьях. Но было ясно, что их круг до болезненного мал. Гарриет сказала ей, что не поддерживает связи с бывшими коллегами. Она виделась с некоторыми из мамочек очень редко, но и то лишь потому, что те являлись подругами Шарлотты. К сожалению, было очевидно, что имелся только один человек в ее жизни, которого она видела регулярно. И этот человек только что пропал. Ее дочь Жизнь Брайана была ненамного интереснее. Он покидал дом в 8 часов каждое утро и ехал на работу в страховую компанию, в которой числился уже 5 лет. Он непременно возвращался домой к 5.30 вечера без опозданий. Он не пил, не устраивал рождественских вечеринок, не посещал никаких праздников и нисколько не беспокоился, что у него нет никого, кого можно было бы назвать настоящим другом. Каждую субботу Брайан отправлялся на рыбалку. Он уходил рано и возвращался в какое-то время после полудня и до сегодняшнего дня никогда не упоминал никого из встреченных там людей по имени, Несколько позже Ангела упомянула о полицейском обращении, которое, скорее всего, будет сделано следующим утром и появится на всех главных новостных каналах. Они также обсудили возможность встречи Гарриет и Брайана Шарлоттой. «Я не могу этого сделать», — сказала Гарриет. «Мысль о том, чтобы сидеть напротив Шарлотты и видеть ее лицо — и с к а ж е н н о е чувством вины была для нее, как удар ножом в живот. «Все нормально», — ответила ей Ангела. «Вам не обязательно, если вы не готовы». «Скоро у тебя будут иные чувства», — заметил Брайан. г а р р и е т проигнорировала его комментарий. Она знала, что не изменит своего мнения. Но пока мысли о Шарлотте и предстоящем обращении... Крутились в ее голове. Перспектива провести ночь без Алисы в соседней спальне глубоко ее волновала и терзала. Как она с этим справится? Как Гарриет будет чувствовать себя, пока Алисы рядом нет? Жизнь без ее малышки казалась невозможной. Все, что она могла сейчас видеть, это лицо своей дочери, бледное, и с п у г а н н а я «Мамочка, где ты?» г а р и е т находилась в ловушке, внутри своего собственного тела и внутри их дома, не имея понятия, что она должна сделать для дочери. Абсолютное отчаяние прорвалось наружу, как вспышка молнии в стряхнула и подбросила ее вертикально, заставив испустить резкий гортанный крик. Брайан вскочил со стула и кинулся к жене, крепко обхватывая ее руками, успокаивая и говоря, что все будет в порядке. е в с ё это вина Шарлотты», — прошипел он Ангеле, «ведь в довершении ко всему это не первый ребенок, которого она теряет». «Шарлотта». В с часов вечера субботы я приняла вызов от старшего инспектора Хейза. Он позвонил сообщить, что г а р и е т желает меня видеть, хотя и говорил ранее, что она отказалась. «Конечно, я пойду», — ответила я на его вопрос, готова ли я увидеться с ним в их доме, хотя и прокручивала в голове все возможные сценарии встречи с г а р р и е т и ни один не заканчивался хорошо. Мне просто нужно, чтобы кто-нибудь присмотрел за детьми. — Понимаю, — отозвался он. — Я не могу прислать офицера из тех, кто поблизости. — Нет, в этом нет необходимости, — заверила я. — Полицейский нянька детей только напугал бы. Я смогу быть там через час, если вы не возражаете, — добавила я и повесила трубку. Я позвонила Тому, как только вернулась домой после праздника, так что знала, он примчится, когда мне будет нужно. Я уже встречалась с инспектором Хейзом в тот день. Одри настояла, что я должна покинуть праздник, а она отвезет меня и детей обратно домой в моей машине. Я смотрела в окно автомобиля, пока она переключала передачу на задний ход, бормоча под нос, что с этой дерьмовой парковки еще черта с два выберешься. «Мне не следовало бы уходить», — сказала я. «Я должна искать ее вместе со всеми остальными». Стихийные группки родителей формировались в поисковые команды на поле, вопреки просьбам полиции не вмешиваться. «Нет, ты должна быть со своими детьми», — возразила Одри. Сейчас ты нужна им больше, чем когда-либо, и это не то место, где им следует оставаться. Я знала, что она права. Но когда Одри пробиралась между припаркованными машинами, я почувствовала себя опустошенной, как дополнительное автомобильное кресло, закрепленное позади меня. Место между Молли и Эви – Было зияющим напоминанием о том, что я не только потеряла Алису, но теперь еще и уезжаю прочь от н е ё Мы выехали с парковки, обогнув угол поля справа от нас. Макушки надувных пальм на джунглях, виднеющиеся на дальнем краю поля, больше не раскачивались. Теперь никто не желал отпускать своих детей туда, даже если это место и не являлось местом преступления. «Там и без того достаточно людей», — продолжала Одри. «Полиция даже не хочет, чтобы они тоже искали?» «Взгляни на это место», — шепнула она. «Никому не надо сейчас оставлять здесь своих детей». «Еще две полицейские машины миновали нас. Их синие огни беззвучно вспыхивали. Я видела в боковое зеркало, как они подъехали к месту праздника». х е й с приехал ко мне домой в 4.30 вечера. Тогда он и сообщил, что г а р р и е т отказывается меня видеть. «Я пробовала дозвониться до н е ё произнесла я. «Я попыталась сразу, как только вернулась домой, но ее мобильный, наверное, выключен». Я держала телефон и смотрела на экран, на фото своих детей, улыбающихся мне в ответ». Я набирала номер Гарриет несколько раз. Каждый раз я задерживала дыхание, пока не включалась голосовая почта, и я могла повесить трубку, чтобы снова дышать.